Голова сороковая. Я гулял в лесу, говорил Джэк следующим утром, будто это что-то объясняло. Мы все завтракали в гостиной. Температура у Джэка спала, щёки порозовели, и хотя лицо его по-прежнему выглядело несколько измождённым, а под глазами набрякли тёмные мешки, Джэк казался бодрым, собранным, одним словом, с вечера успел оправиться. Ударило в голову бредовая мысль: что нужно быть ближе к природе. Понимаете? Ну, переродиться или вроде того, поэтому я избежал лес. Почему в лес? спросила Элисон. Она сидела у Джека в ногах на краю дивана, где без сомнения провела всю ночь, мыслинте на маленьком диванчике, чак на подлокотнике кресла наискосок от нас. Вечером, когда скапельница была покончена, я отвёл во всё упиравшегося Джеррими домой, а на утро мальчик отправился в школу. Я просил его никому не выдавать тайны хотя бы один день, но вряд ли он удержался. Уезжая накануне, Дун пообещал заглянуть к нам по дороге из города, однако ещё не появлялся, поэтому пока мы сидели в пятером, что было более чем правильно. Не знаю, ответил Джэк. Я не слишком рационально рассуждал. Понимаете, когда сбежал, сначала планировал добраться до города, позвонить полу и рвать отсюда когти. Хотел попросить его заказать мне билет и поскорее вернуть свою тушку обратно в Лос-Анджелес. Температура, видимо, уже тогда поднялась. Джек замолчал, на лице его отразилось недоумение. Я ведь даже не подумал надеть рубашку. Он, кажется, сам не мог в это поверить. Нет, вы только представьте. Переходя к тому, как решил стать Тарзаном, посоветовал Чак Можно покурить, спросил Джек. Нет. А вот овсянки съесть можно, ответил Чак. Вот, блин, посетул Джек, но от принесённой Чаком каши не отказался. И не спеши, предупредил наш доктор. Мы наблюдали затем, как Джек съел 3 или 4 ложки каши, словно это было самое увлекательное действо на свете. Мне подумалось: вот, наверное, что такое жизнь Джека Шоу, кинозвезды. Куда бы ты ни шёл, вокруг собираются люди, мечтающие хоть одним глазком увидеть тебя даже за самыми будничными делами. Короче, дёргвёл подбородка рукой, я вышел к дороге, хотел поймать попутку, но все как будто вымерли. Мне попалось совсем немного машин, и те не остановились. Я и не подумал, что, наверное, выгляжу дико, и не сомневался, кто-нибудь обязательно узнает меня и подвезёт. Каждый раз выходя из дома, надеюсь остаться незамеченным, а тут наконец хотел, чтобы меня заметили, и ничего. Вот тебе и на. Ладно, не вопрос. Пошёл пешком, иду по дороге, гляжу на горы справа и слева, на деревья и всё остальное. Вы понимаете, такая благодать. И думаю: вот доберусь до города, а потом до Лос-Анджелеса, и снова работа, журналисты и прочее. И понимаю, что в очень скором времени Опять начну нюхать кокс. Разодобуду здесь или по где-нибудь для меня достанет, когда вернусь. Пол доставал для тебя наркотики? Не поверил я. Ну да, спокойно подтвердил Джак. Вот ублюдок, сказала Линси. Ну он же не совал, какая ему поднос, возразил Джак. Явно желая подчеркнуть этот факт, я его добровольно нюхал. Неважно, вступил Джак. Этот хрен твой агент наркодилер. Гони в уши. Не так-то просто. Ничего сложного, сердито отрезал Чак. Оставим это, мягко остановила их Элисон. Разберёмся с ним позже. Джек благодарно посмотрел на неё. Слушай, сказал он Чаку. Я не отрицаю, что и он участвовал во всей этой истории. Так не хочу только обманывать себя и перекладывать на кого-то вину. Я сам виноват, и только я. Ясно? Ясно, буркнул Чак. Но очевидно остался при своём мнении. В общем, вжек проглотил ещё пару ложек каши, я шёл по дороге, смотрел на горы. Начался дождь. Понимаете, мелкая такая морось, и я чувствовал дождь кожей, такой приятный, чистый, а в моей жизни уже много месяцев будто не было ничего чистого. Не знаю, что потом произошло. Я стоял посреди богом забытого места, Темно было, как в преисподней, и эти молчаливые горы вокруг, и я вдруг ощутил одиночество, но хорошее одиночество. Впервые за долгое время остался наедине с собой, понимаете? Это было уже шестое или седьмое, понимаете, в рассказе Джека, я потерял счёт. Ему отчаянно хотелось сформулировать, донести до нас свои переживания. Элисон Кивала глаза её увлажнились, и я подумал: Продолжал Джэк: "Если останось на время один, как сейчас, то смогу справиться с собой, взять себя в руки". Лес и горы оказались такими безмятежными, и единственное ясное было одно: как и на тут до скончания века не найдёшь. Тогда ты отправился в глушь и поселился там как тора, спросил я. "Ну да, решил сломать себя, жить без еды, без развлечений". Как индейцы поступали, проходя обряд инициации, понимаете? То есть ты совершил обригенску бармицу, заметил Чат, подняв бровь. Джек улыбнулся вроде того. А мы-то беспокоились, не выглядит наша спасательная операция слишком кинематографичной, сарронизировал я. Элинсе рассмеялась. Надо было догадаться, что настоящий профессионал нас непременно превзойдёт. И какого интересно ты делал в лесу целых 3 дня? Поинтересовался чат. В основном размышлял о вас, о себе, о своей жизни, о наркотиках, о карьере, обо всём, понимаете? Тасовал приоритеты, выстраивал, перестраивал и много гулял по всему лесу, вверх по одной реке, вниз по другой. Это ведь удивительно. Ночью в лесу инстинкт подсказывает тебе: страшно, нужно убираться отсюда. Понимаете? А когда идёт дождь, подсказывает, что нужно искать укрытие, но если заставить себя не обращать внимания на инстинкты, не бояться, принять дождь и холод и страхи свои, это такое освобождение. И вот почувствовал себя свободным от всяких надобностей, я понял, отказаться от кокаина теперь совсем не сложно. А почему теперь вернулся? спросил я. То есть были другие причины. Кроме того, что твои друзья сидят здесь, побросав свои дела и изводятся тревожей за тебя. Джек коробка улыбнулся. Дружище, я, признаться, замёрз. Все рассмеялись. В следующий раз, отправляясь пообщаться с природой, оденусь потеплее. Где ты футболку взял? По любопытству Линси. Не помню, нахмурился Джек. А где она? Я её выбросила, сказала Элис. Очень уж она воняла. Не знаю, наверное, в лесу нашёл. А ты в курсе, что потерял бумажник, спросил я. Не потерял, бросил вручей, чтобы не было искушения пойти в город и раздобыть наркоту. Погодите-ка, а откуда вы знаете? Я рассказал Джеку, как нашли кошелёк, как всех нас заподозрили в похищении и возможном убийстве. Однако Джэк медленно выдохнул. Ты меня озадачил. Монни в голову не пришло, что его могут найти. Даже любопытно, я невольно раздражался. Ты вообще-то думал, отправляясь в леса, что мы тут будем делать? То есть, то есть ты предполагал, что мы просто разедемся по домам, махнём на тебя рукой или наоборот бросим работу, будем сидеть здесь, ждать, пока ты объявишься? Бен попыталась прервать меня Элисон. Нет, Я сам поразился силе своего возмущения. Я хочу знать. Тебе не пришло в голову, что мы, наверное, беспокоимся? Ты вообще о нас думал? Джек поднял на меня глаза, взгляд его был непоколебим. Нет, Бен. И мне очень стыдно. Ведь вы в самом деле единственные мои настоящие друзья. Но я выпал из жизни, понимаете? Был в другом мире, и мне, пожалуй, казалось само собой разумеющимся. Я вернусь, а вы здесь И мы тут как тут, проворчал я. Однако гнев мой не мог устоять перед его честностью. Я знал, что могу на вас рассчитывать, Джеку хмыльнулся. Да иди ты, старик, я тебя обожаю. Джек стал и подошёл обнять меня. Да иди ты, говорю, я руки. обожаю тебя. Иди ты, повторил я, но уже смеясь. Мы обнялись, и я ощутил настоящую искреннюю радость, что он вернулся жив-здоров. Итак, Элисон прервала нашу возню. Это сработало, как думаешь? Что твой поход, время проведённое здесь, ты соскочил? Не могу сказать, но определённо не испытываю тяги к кокаину, как раньше. Говоря медицинским языком, в стайлчак он уже не циркулирует в твоей крови. Да, я чувствую, что очистился, и в наркоте больше нет необходимости. Это в самом деле бывает так просто. Не поверил Линси ничего себе просто, добродушно возразил Джек. Подика поживи в лесу 3 дня. Итак, Элисон обняла себя за плечи, что теперь? Теперь, наверное, надо выяснить, смогу ли я вернуться к работе. Я вспомнил, как однажды спросил Джека о будущем, и он сказал: "Будущее это сейчас". Какая ирония. Его философия Живи моментом, беспокойство о будущем мешает идти вперёд, краеугольный камень большинства методик излечения от наркозависимости. Сегодня думай о сегодня, а там посмотрим, не так ли они проповедовали. От мысль, что сама натура Джака неплохой подспорье в борьбе за трезвую жизнь, я испытал необъяснимый прилив оптимизма. А с другой стороны, может это всё одна говорильня? и через пару дней Джек снова будет под кайфом